Глава 36. Отсроченный приговор. Виктор. В груди пульсирует горячим, отвратительным ощущением. Это что, блядь, было вообще? Словно смотрю слайд-шоу. Отдельными кадрами, их соприкасающиеся пальцы, ее ласковое скольжение ими по его затылку, касание губ. Такое ощущение, что наблюдал за чужим сексом. Меня душит ревностью. Мне даже не жаль ее разбитых губ, хотя племянник совсем без башки. Разве можно женщину так жестко? Тем более Такую. По дороге в кабинет нагоняет Сергей. Товарищ полковник протягивает папку. Собрал? Все, что могли. Даже сам в детский дом ездил. Нашел заведующую, которая девочек принимала. Она давно на пенсии, но помнит. И во Владикавказе всех на уши подняли. Девочку нашли? Девочку нет, все в отчете. Спасибо, майор. Отдать приказ на задержание и допросить? Так, майор, снижаю я голос. Ты информацию собрал и забыл, как страшный сон. Это моя женщина, я дальше сам разберусь, понял? ага вопросы есть есть один ну а как же иван а что иван а мне кажется товарищ полковник сжимает он челюсти он думает что женщина его нехорошо как то вышло да тело наливается расплавленной сталью нехорошо а мать когда выезжает завтра тогда сегодня у нас семейный ужин у варвары с андрюхой я тебя приглашаю там и разберемся «Осуждающий качает головой, порвет за брата. Да и я за этого застранца порву, но не в этой ситуации, не в этой». Он мне сам, глядя в глаза, сказал, что не его эта женщина. Соврал, а она. «Пора открыто расставить точки над «и», не выношу движений за своей спиной, тем более внутри семьи». Держу в руках папку, она обжигает. Там много ответов, но я не открываю. «Приемный человек пять. Отрицательно качаю головой дежурному, подождут». Захожу в кабинет, падаю в кресло. Меня трясет от того, что я наблюдал сейчас в зале. Достаю сигарету, она ломается в непослушных пальцах, выкидываю, подыхаю несколько раз поглубже, пытаясь успокоиться. Хочу посмотреть на них еще, рядом, потому что если ты действительно его женщина, то что, полковник, отдашь? Затягиваюсь до одери глубоко, пока горло не сжигает никотином. Отворачиваюсь к открытому окну, выпуская шум из легких дым. Слышу, как сзади открывается дверь. Можно? Смотря что. Чувствую я спиной, как что-то инородное и чужое. Совершенно не так, как дома. Потому что касалась другого мужика так, как право не имела. Может быть. Но я вспоминаю и другую, в моих руках, нежную. И меня разрывает противоречивыми ощущениями. Разговариваю с ней, глядя на ее отражение в стеклянных дверцах шкафа, не поворачиваясь лицом. Потому что у нее пиздец как хреново. А я не хочу демонстрировать, насколько. Ты Ивану зачем в голову кружишь? оказалось вам, товарищ полковник. — Показалось. — Да нет. — Ты спала с ним? — Нет. — Хочешь его? — Нет, — режет оно зло. — Послушай меня, моя милая девочка, — цежу я. — Я не уношу, когда мне лгут. — А ты мне лжешь, я это знаю. Поднимаю папку. Вот здесь зафиксирован каждый твой шаг. Все твои переписки, все твои любовники, все твои перемещения, все твои засветы с документами на камерах. Весь первый круг твоего общения. Траектория движения твоей тачки, записи с камер у твоего дома. Здесь есть все и про Эву. В данный момент производится эксгумация тела. Я замолкаю, тишина звенит. Затея поиграть со мной была хреновая, я не оценил. Кидаю папку на подоконник. Ты мне очень дорога. Я хочу дать тебе шанс рассказать все самой, потому что после того, как я прочитаю это все, я не знаю, чем это закончится для тебя. Если расскажешь сама, вероятно, я попробую тебя вытащить, ведь ты же куда-то встряла, да? Тишина. Я вижу ее отражение в шкафу, и как нервно она поправляет волосы. «Ты не доверяешь мне, я это понимаю. Я дал тебе повод не доверять, поэтому сегодня я хочу продемонстрировать тебе высшую степень своего доверия, познакомить с семьей. Восемь я заеду. Мы едем на семейный ужин. А утром? Утром ты расскажешь мне все, ясно?» и с ней некуда. Свободно». Дверь хлопает. достави еще одну сигарету. Скидываю варваре СМС с просьбой организовать ужин, закрываю глаза. И уже успокоившись, прокручиваю то, что видел в зале. Там на ринге, тигрица разъяренная, мантикора, восхищает, конечно, но и близко не моя погривая ланя, от которой шкалит мое сердце, даже двигается она там по-другому, осанка другая, энергосберегающая, как у бойца. И это ее грубоватые движения, когда стирала запястьем кровь с губой, обычно она к лицу прикасается подрагивающими пальчиками. Она с ним совсем другая, и я хочу посмотреть, какая она настоящая. С матерью знакомить я давно решил только будущую жену, если она случится. Готов сделать предложение, полковник? тогда сегодня самый момент. Все должно быть по-честному».